Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы. «Ой, егоза, пострел тебя!» — кашляя колыхала бабушка. Женя поразилась, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздается рядом и так далек, так не нужен ей. И что-то в ней перевернулось, да в волю слезам, в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях страдающей, оставшейся состоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих и крутимой там позади поездом времени, уносящим Женю. Но совершенно, совершенно не сносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной, Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя, будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли ею, пренебрегнув. Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная и его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно, слезы текли, и она их не утирала. Руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо. Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно, похоже на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властное сделать дома сел фактом, если этого нет еще на лицо, уподобить ее матери одной силой потрясающе сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стона. Это было ощущение женщины. Изнутри или внутренне видящие свою внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчет Она его испытывала впервые, в одном она не ошибалась. Так взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони. Она вышла к Дефендовым пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно, и он занялся бы составлением нового, если бы не самовар. Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своенравие, которое кончалось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место, она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное маме. И словно подбодряемая последней, Васа Васильевна обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса.